Глава 4. Украинский вопрос. Украинский вопрос составлял наиболее больное место во всей политике правительства генерала Врангеля. С этим вопросом мне пришлось близко ознакомиться при разработке мною проекта о перенесении военных действий на Украину. Еще в июле месяце подобный проект мною был представлен, но был признан несвоевременным. В августе месяце уже в Севастополе ко мне явилось несколько общественных украинских деятелей, которые, найдя во мне общность взглядов на политическое положение Украины, поделились со мною своими впечатлениями об отношении ставки к этому вопросу. Они сообщили, что 26 июля их депутация в составе Левченко, генерального штаба генерала-лейтенанта Янушевского, генерал-майора Чарского, статского советника Кравченко и инженера Кирста была у генерала Врангеля, которому изложила свои взгляды на украинский вопрос и ходатайствовала. Первое – об объединении действий партизанских отрядов на Украине и создании из них правильно организованной силы для борьбы с большевиками. И второе – об организации в Севастополе политического центра для проведения на местах правового порядка и успокоения населения Украины. Генерал Врангель дал свое принципиальное согласие на предлагаемые проекты, причем по всем вопросам военно-организационного характера предложил обращаться к нему через генерала Кирея, назначенного докладчиком по делам повстанческого движения вне территории Вооруженных сил Юга России. На основании этого в заседании Объединенного собрания представителей военных и представителей от украинских организаций на территории Крыма был 27 июля всего года составлен протокол следующего содержания. Протокол заседания Объединенного собрания представителей военных и представителей от украинских организаций на территории Крыма. Июля 27 дня 1920 года, номер 2. Город Севастополь. Собрание в составе ниже подписавшихся членов под председательством Николая Григорьевича Левченко. Параграф 1. Выслушала. Доклад депутации главнокомандующему вооруженными силами Юга России генералу Врангелю в составе Левченко, генерального штаба генерала-лейтенанта Янушевского, генерал-майора Чарского, статского советника Кравченко и инженера Кирста о том, что генерал Врангель дал свое согласие на объединение действий партизанских отрядов, действующих на территории Украины, и создание из них правильно организованной силы для борьбы с большевиками. На организацию здесь политического центра для проведения на местах правового порядка и успокоения населения Украины. Кроме того, генерал Врангель предложил по всем вопросам военно-организационного характера обращаться к нему через генерала Кирея, назначенного докладчиком по делам повстанческого движения вне территории вооруженных сил Юга России. Параграф 2. Постановило просить главнокомандующего утвердить постановление Объединенного собрания представителей военных и представителей от украинских организаций на территории Крыма от 16 июля всего года о возложении на Генерального штаба генерала Янушевского руководства по объединению повстанческих отрядов и организации правильной вооруженной силы на территории Украины для борьбы с большевиками и докладов главнокомандующему о мероприятиях по вопросам установления власти на местах. Согласно указаниям главнокомандующего вооруженными силами Юга России сформировать штаб повстанческих отрядов на территории Украины по штатам, выработанным генералом Янушевским и утвержденным главнокомандующим вооруженными силами Юга России для выполнения первоначальных организационных работ просить главнокомандующего вооруженными силами Юга России об откомандировании в распоряжении генерала лейтенанта Янушевского следующих лиц, состоящих в резерве чинов генералов Лукашевича и Чарского. Начальника Константиновского военного училища генерал-майора Присовского, состоящего в управлении дежурного генерала штаба главнокомандующего полковника Кахановского, начальника технического отделения авточасти главного отдела военных сообщений полковника Старицкого и состоящего при гражданском управлении полковника Сахно Устимовича с сохранением получаемого имен ныне содержания. Просить генерал-майора Кирея об отводе для заседаний и работ штаба трех комнат центральной части города Севастополя. На под для подписи. Председатель собрания Левченко. Члены: генерал-майор Лукашевич, генерал-майор Чарский, полковники: Сахно Устимович, Кахановский, Старецкий, Марьюшкин, Барковский, Родковский, капитаны: Якимович и Кравченко, инженер Кирста, подпоручик Быков. Протокол этот был представлен Шатилову через генерала Кирста, на рапорте которого Шатилов положил резолюцию следующего содержания. «Генералу Кирею 29.7.20. Ничего подобного. Главком указал им явиться к вам, не считая возможным разговаривать с ними, минуя вас. Все предыдущие мои указания остаются в силе». «Генерал Шатилов». Итак, с одной стороны дают согласие, а с другой это согласие отрицается. То есть получается совершенно недопустимая двойственность. «Это же двойственность», — Казалось и в дальнейшем, когда приходилось по украинскому вопросу беседовать с различными членами правительства генерала Врангеля. Дабы не быть голословным, укажу на примере визита господина Чубинского к управляющим отделом финансов Бернацкому и внутренних дел Тверскому, в то время как первый дал исчерпывающее объяснение по всем затронутым вопросам, второй даже удивился, когда узнал о предмете разговора то есть об Украине, каковую он, видимо, совершенно отрицал. Продолжая теперь дальнейшее повествование о своих шагах, предпринятых мною для скорейшего проведения в жизнь мероприятий, необходимых для упорядочения украинского вопроса, считаю нужным указать, что все эти вопросы я поднимал попутно с вновь представляемыми проектами о необходимости перенесения центра тяжести военных операций на Украину. И соображения эти я подробно изложил в своем рапорте от 21 августа 1920 года номер 10183. Состоящий в распоряжении главнокомандующего русской армии генерал-лейтенант Слащев Крымский. Секретно. 21 августа 1920 года. Номер 10183. Город Севастополь. 1. Современная стратегическая обстановка в общих чертах. Две трети большевистских сил на Польском театре военных действий из остающихся – большая часть против Крымского и Кавказского фронтов. Между Польшей и Советской Россией идут мирные переговоры в Минске. Не предрешая вопрос об их результате, необходимо считаться с вопросом о возможной переброске большевистских масс на Крымский фронт. С момента заключения перемирия через один месяц возможно появление на этом фронте конницы Буденного, а через два – сосредоточение остальных красных армий. Таким образом, два месяца максимальный срок для борьбы с противостоящими теперь перед нами красными силами. 2. Первоначальный план действий, активные действия первого периода, майская операция, занятием Северной Таврии, по фронту 400 верст, в глубину 150 верст. В дальнейшем переходить на действия по внутренним операционным линиям с нанесением коротких сокрушительных ударов в Токмаковском, Ореховском и Александровском направлениях, а затем в силу превосходства красных в резервах к переходу в оборонительное исходное положение. 3. Десантная операция на Кубани не дает ожидаемых результатов, в смысле времени. И Красная Армия и здесь успевает своевременно сосредоточить превосходные силы путем переброски их морем из Таврии на Кубань и создать угрозу тыловым путям десанта. 4. Операция на Дону, отделенная от общего фронта значительным расстоянием, не дает осязаемых результатов. Живая связь отсутствует. 5. Со стороны красных небывалое упорство и настойчивость к захвату инициативы в свои руки. Громадные потери быстро компенсируются прилевом новых контингентов, мобилизованных с севера, центра России и из Сибири. Целые дивизии уничтожаются, 15-е и другие, но затем быстро возрождаются находящимся в ближайшем тылу указанным пополнением. Борьба принимает затяжной характер. 6. Наши живые силы тают. Потери в среднем 50-75%. Раненых к 1 августа зарегистрировано 15 тысяч. По сведениям главного военно-санитарного инспектора. Громадный процент убыли в командном составе, особенно в кавалерии. Источник комплектования. А. Крым. Северной Таврии боеспособный материал почти весь использован. Б. Бредовские части. Более половины влиты в ряды войск. В надежда на Дон и Кубань, не предрешая этого вопроса до ближайшего будущего, но проблематично. Резюме. Учитывая а. элемент времени в зависимости от результата на Польском фронте, б. затяжной характер борьбы на Крымском фронте в связи с непрекращающимся приливом красных комплектований, в. непрерывную активность действий красных, повелительно выдвигается вопрос о дальнейших средствах борьбы с красными. 7. Новым источником живой силы. Украина. Основание А. Выгодное географическое положение. А. Соприкасается с западной границей – Румыния, Галиция и Польша. Б. Заполняет перерыв одного антибольшевистского фронта. В. Лишает большевиков черноморских портов и морской базы в Николаеве, могущей создать угрозу нашему флоту, строящейся там подводные лодки. Б. Богатейший рынок всевозможных грузов для товарообмена: хлеб, шерсть, сахар и другие. В. Население. 80% крестьяне-собственники и немцы-колонисты. Настроение антибольшевистское. Повсеместные вспышки повстанческого движения, беспощадно подавляемые большевиками. Вожаки партий сознают необходимость хотя бы какого-нибудь объединяющего их центра и опоры. 8. Очередная задача. А. Не дать потухнуть народному движению в южной части правобережной Украины. И Б. Планомерно использовать в наших интересах ее людской контингент и богатые местные средства для борьбы с большевиками. Первая часть вызывает необходимость в скорейшем создании в этом районе твердого центра и в организации народного движения в более широких размерах, и более регулярно, путем образования вольного казачества и регулярных частей из немцев-колонистов. Это может быть достигнуто десанта В Херсонском и Одесском районах из прочно организованного отряда войск из всех родов оружия и при нем кадров военной администрации для дальнейшего руководства народного движения и правильной военной организации восставших. Вторая часть задачи достигается одновременно посылкой вместе с десантом, тщательно подобранной и надлежаще подготовленной гражданской администрации, которая должна немедленно приступить к установлению на месте прочного гражданского порядка и спокойствия в занятом крае. Генерал-лейтенант Слащев Крымский. Упомяну еще о докладе полковника Сахно Устимовича о Днепровском казачестве и затем о проекте необходимых мероприятий для разрешения украинского вопроса. Вот они. Числящийся по армейской кавалерии Сахно Устимович. Совершенно секретно. 21 августа 1920 года. Номер 25. Город Севастополь возрождение России связано с возвращением народа к подлинным своим идеалам, которыми жили и вдохновлялись наши благочестивые предки в период созидания Руси. Чтобы выйти на путь творчества и созидания, необходимо творным учением безбожия и социализма противопоставить религию Христа, знамя которого вознести на высоту древних героических времен. Родина наша создавалась и всегда спасалась православной верой, которой предки наши крепко держались. Особенно яркий пример этому представляет собою история Киевской Руси, ja Ukraina. В период тяжких испытаний украинское казачество по призыву Святой Церкви, исполненное религиозным порывом, как один встало на защиту веры своей и народности. Сечь Запорожская, представлявшая собой военно-религиозное братство, является пример бессмертной доблести и мужества. Никакая вражеская сила не могла устоять против восставшего за веру Христову казачества. Сила народная и в настоящее время хранится в здоровых слоях Украины. Она еще не использована. Путем мобилизации многократно проводимых часто сменявшимися правительствами, собрать ее нельзя. Наблюдаемые по всей Украине повстанческие движения не могут принести пользы, так как не объединены общей идеей. Бессистемные, организаторы большей частью – люди без всякой политической программы, вследствие чего и самое движение может быть использовано в направлении враждебном русской государственности. Лишь при создании особых условий, при которых возможно было бы объединение повстанцев, на почве жизненной в народе идеи, повстанческое движение явится тем фактором, который окажет существенную помощь в борьбе с большевизмом. Такой идеей и является возрождение на берегах Днепра исторического казачества. Если вождю русской армии угодно будет, то и теперь, как это было в старь, на клич его и призыв матери церкви поднимутся потомки запорожских казаков, верные заветам старины. Для организации казачества полагал бы необходимым. один. Обращение главнокомандующего русской армии с воззванием к населению Украины о возрождении Запорожского казачества. 2. Приказ главнокомандующего о разрешении формирования в месте, где им будет признано удобным, на территории занятой русской армии, первого коша Запорожского казачьего войска, с указанием лица, на которое возлагается означенное формирование. 3. Разрешение комплектовать КОШ на принципе добровольчества лицам, в настоящее время не призванным на военную службу, по преимуществу уроженцами Украины, лицами так или иначе связанными с Украиной и сочувствующими идее возрождения исторического казачества. Комплектование КОШа состоящими на военной службе допускается лишь из столовых учреждений. КОШ должен быть сформирован в месячный срок в составе трех родов оружия численностью от 500 до 2000 человек. По формирования КОШ входит в состав десант отряда и будучи переброшен в пределы Украины, явится тем ядром вокруг которого объединятся и организуются строевые казачьи части положительные элементы Украины. Если угодно будет возложить на меня организационные работы по сформированию частей Коши Запорожского казачьего войска, мною будет немедленно представлен список лиц нужных для осуществления означенной задачи. На территории Украины по мере освобождения ее от большевиков желательно было бы установление гражданского управления в формах основанных на исторических традициях казачества. Полковник Сахно Устимович Проект необходимых мероприятий для разрешения украинского вопроса. 1. Официальное одностороннее признание главным командованием прав Украины на автономное управление на началах Общероссийской декларации. Декларация генерала Врангеля с указанием предполагаемых взаимных отношений главного командования с Украиной и основных принципов Федерации. 2. Образование украинской общественно-национальной единицы, украинской народной громады, как выразителя общественного украинского мнения. А. Созыв съезда из представителей местных украинских организаций и из уроженцев Украины, бежавших в Крым в связи с событиями. Б. Установление съездом программы народной громады, выражающей волю большинства украинского народа. В. Избрание съездом членов Народной громады и Президиума ее как постоянных органов для совместной работы с Советом по украинским делам. 3. Образование при главкоме Совета по украинским делам из пяти лиц по назначению с правом совещательного органа. А. Для сношений при его посредстве с украинскими группами, образованиями, партиями, правительствами и отдельными руководителями движения. Б. Для совместных с военным командованием действий по объединению и организации народного и повстанческого движения на Украине. В. Для разработки системы управления и единообразия и планомерности мероприятий в занятых местностях Украины. Г. Для подыскания и представления кандидатов на административные и правительственные должности на местах из кое были бы приемлемы и авторитетны для местного населения и были бы встречены им с доверием. Д. Для докладов главному командованию вопросов по украинским делам, возникающим как в порядке общественной и частной инициативы, так и по инициативе Совета. 4. Организация на территории Украины украинской и регулярной армии, на основании и положениях, выработанных специальной комиссией с сохранением украинских исторических особенностей. 5. Установление органов по объединению и организации повстанческого движения под руководством членов Совета по военным делам для организации и связи с повстанцами, их снабжение и согласование их действий с Украинским военным центром. 6. Формирование на территории Крыма украинского десантного отряда и кадров для организации повстанцев, материал для которых может быть использован только в этом направлении. 7. Избрание наказанного украинского атамана как главнокомандующего украинской армии и украинским антибольшевистским фронтом, в непосредственном подчинении главкому и с утверждением им в должности. 8. По занятии Юга Украины заключение правителем Юга России договоры с представителями Украины на основаниях и в порядке, подготовленном к тому Советом по украинским делам совместно с Президиумом Народной Громады. 9. Установление для войсковых и повстанческих частей флага национального желто-синего с бело-сине-красным углом. Все перечисленные мероприятия необходимо немедленно провести в жизнь для установления демократической правовой Украины на общероссийских федеративных основаниях в противовес с одной стороны самостийным, а с другой крайне правым, влекущим за собой не установление порядка и успокоение Украины и России, а лишь дальнейшее продолжение между усобицы и революцией и дальнейшее разрушение и обнищение страны. Победа, хотя временная, того и другого движения неминуемо повлечет за собой установление большевизма на территории всей бывшей Российской империи. Генерал-лейтенант Слащев Крымский Все это вместе было представлено главкому лично мной. На это главком, через два дня пригласивший меня к себе, заявил, что ничего не имея принципиально против представленного проекта, но в силу известных политических соображений окончательного ответа в данную минуту дать не может. Проект так и остался без осуществления. В какой степени прав был генерал Врангель, показала дальнейшая судьба Крыма. Время было упущено. Использовать выгодную стратегическую обстановку в связи с нахождением главных сил красных на польском фронте не решались, а впоследствии пришлось принять на себя весь их удар, но только уже будучи одинокими. А время было, были и средства. Это показала совершенно ненужная кубанская операция, заслуживающая самой серьезной критики как политической, так и стратегической, предпринятая ставкой в полном непонимании момента и окончившаяся так без славно